Бонни Кэшин Годы жизни 1908-2000 «Практичный мечтатель» — так называла она себя. Эта женщина не принадлежала к числу тех, кто творил высокую моду. Всю жизнь она занималась прет но делала это с таким успехом, что навсегда вписала себя в историю моды как один из самых влиятельных дизайнеров США и заслужила еще одно прозвище — матери американского претапорте а -порте. Бонни Кэшин родилась в 908 году. Иногда ошибочно указывает другую дату рождения — 915. Родилась в городе Фресно, штат Калифорния. Ее отец Карл был фотографом, а также изобретателем, а мать Юнис Портнихой. Именно профессия матери и определила путь, который выбрала Бонни позднее. Девочка, она с удовольствием возилась с лоскутками, рисовала эскизы платьев, а Юнис одобряла и поощряла ее увлечение. Еще одним увлечением Бонни были танцы, и однажды, Она решила попробовать свои силы и попасть в одну из местных танцевальных трупп. Итог был неожиданным. Танцовщице она не стала, поскольку в последний момент испугалась и не вышла на сцену. Зато показала свои эскизы директору труппы и... Тот предложил ей работу художника по костюму. Два следующих года Бонни одновременно и работала, и училась в местной школе искусств а в 33-м отправилась в Нью-Йорк, где стала художником по костюмам в мюзик-холле «Рокси». Это была нелегкая работа, но именно она и стала для нее настоящей школой. Ее называли самым молодым из дизайнеров, завоевавших Бродвей, однако вскоре ее карьера начала развиваться в другом направлении. Однажды, это было в 37-м, по другим сведениям, в 38-м году, Представление в Роксе посетила Кармел Сноу, редактор журнала Харперс Базар. Ей так понравились костюмы Кэшен, что она устроила ее в куда более перспективное место — дом моды Адлер и Адлер, где та и проработала следующие пять лет. Там она проявила себя настолько хорошо, что ей наравне с уже известным модельером Клэр Маккарделл поручили создание формы для членов гражданской обороны. В годы войны, учитывая наложенные правительством ограничения на использовании всевозможных материалов, казалось бы, таланту Кэшен было не развернуться, однако получилось наоборот. И именно в это время у нее, видимо, и развелась склонность к одежде практичной и удобной. А материалы которые она использовала при создании формы, такие как кожа, парусина, застежки молнии, впоследствии нередко будут встречаться в других ее моделях. В 43-м Бонни покинула Нью-Йорк и уехала в Калифорнию. Студия «Двадцатый век Фокс» предложила ей контракт. Она проработала там шесть лет, создав костюмы для более чем шестидесяти фильмов. И что важно героини одного из фильмов Лаура, как писали потом, получилась очень настоящей, одетой в ту одежду, которую носили реальные женщины. Ее гардероб не походил на общепринятый, ведь в ту эпоху киногероини обычно представали роскошными дивами, зачастую вне зависимости от роли. А Кэшен впоследствии признавалась, я создавала костюм не ради моды, а ради героя, точно так же, как я потом создавала повседневную одежду. — Мне нравится одевать женщину, которая играет в жизни определенную роль, а не просто создавать вещи, следуя за очередным трендом. И в это же время она успела и побывать замужем — правда, брак оказался недолгим — и начать принимать частные заказы. Многие женщины, которым нравились костюмы Кэшен на экране начали к ней обращаться с заказами. В 49-м она вернулась в Нью-Йорк, вадлер и Адлер, Ее коллекция следующего года принесла ей престижную премию Коти, первую из нескольких, и премию Неймана Маркуса. Однако ей хотелось творческой свободы, и в 51-м она открыла собственное дело. Кэшен создавала одежду для женщин, которые, как было написано в одной из ее биографий, вели такой же образ жизни, как она сама. Часть времени проводили в городе, часть за городом, много путешествовали. Мода, полагала Кэшин, должна была быть функциональной. Силуэты ее моделей были простыми, так что их, в частности, легко было укладывать в багаж или хранить в небольшой квартире. Считается, что именно ей мы обязаны многослойностью в одежде. Она ввела ее в моду еще до того, как появился соответствующий термин. Снимая и надевая дополнительные слои в одежде, человек получал возможность подстраиваться под погоду. Когда в 1963 году Кэшин получила награду от журнала Sports Illustrated, там отмечалось, что путешественник, одетый в вещи от Кэшин, выглядит столь же рационально спроектированным, как и реактивный самолет. Ее модели были действительно рациональными и очень удобными. Она активно использовала застежки молнии, ввела большие карманы, такие, чтобы туда можно было положить, допустим, книгу. Хлопчатобумажные трикотажные рубашки дополнялись капюшонами для тепла. Однажды она прорезала дыру в одеяле, чтобы натянуть ему на себя и согреться, пока ехала в автомобиле. И потом занялась выпуском пончо б юбка не крутилась вокруг тела так что застежка внезапно оказывалась впереди или сбоку она снабжала ее маленьким зажимом это кэшшин мы должны быть благодарны за то что в женских сумочках начали делать несколько карманов и отделений в том числе и на застежке молний в 64 четвертом году кэшшин пригласили в компанию коч и она внесла большой вклад в развитие дизайна аксессуаров помимо кармашков Она разработала целую серию дополнительных аксессуаров, так что к сумкам стали прилагать кошельки, косметички, чехлы для очков. Ввела она и съемные ручки. Вдохновение она подчас черпала в самых неожиданных местах. Так на создание поворотного замочка на сумках ее вдохновило крепление откидной крыши из ткани ее автомобиля. Кашин много работал с кожей и переменила представление о ней как о материале жестком, годящемся только для создания простых вещей в мужском, брутальном стиле. Так она первой решилась на создание платья из кожи. Ее коллекция пятьдесят третьего года была фактически целиком из кожи и получила в прессе прозвище «Леди с Марса». Иногда она сочетала кожу и замшу с тканью, особенно фактурной, скажем, с твидом, Это было и эффектно, и практично одновременно. «Шик там, где вы его находите» — одно из самых известных ее высказываний. Кэшин много путешествовала. Однажды она описала своего идеального покупателя так. «Я живу в Калифорнии, Нью-Йорке или Париже. Мой чемодан всегда собран, а весь мир находится буквально за углом. Однако то же самое можно сказать и о ней самой». Куда бы она ни ехала, Кэшин везде внимательно наблюдала за тем, как одеваются люди в данной стране. Покупала предметы искусства, одежду. Любовь к этническим костюмам всегда будет оставаться одной из характерных черт ее работ. Бонни Кэшин за долгие годы своей карьеры сотрудничала с самыми разными компаниями. Она, в отличие от многих других дизайнеров, не лицензировала свое имя, не желая оставаться заложником какой-то одной марки, пусть даже своей собственной. И на них Кэшин работала с тем же пылом, с каким другие работали на себя. Кроме того, она всегда работала самостоятельно. Все, на чем она ставила свою подпись, было придумано ею самой, а не, как это часто бывало, служило просто знаком одобрения работы, сделанной кем-то другим. Многие из ее нововведений стали настолько обычными и необходимыми, что об их авторстве уже и не вспоминают. Кэшин не расстраивалась. В тот момент, когда в голову к тебе пришла идея, она перестает быть только твоей. Она пользовалась огромной популярностью и уважением как у клиентов, так и у коллег. Список ее наград был более чем внушительным. Кэшен отошла от дел только в 1985 году, однако отдыхать не собиралась. Все последующие годы она посвятила занятиям живописью и благотворительности. Так, в частности, еще в 1981 году она основала фонд инновационного дизайна, а свое поместье завещала на благотворительные цели. Бонни Кэшен не стала в 2000 году. Сказались, осложнение после сложной операции на сердце. Что ж, она прожила долгую жизнь. Ее первая коллекция называлась «Мы живем так, как нам нравится». Да, она жила и работала так, как нравилось ей. Но главное — это нравилось и другим.